Глава 31. В лихорадочной деятельности проходили годы. Камилла и Роза с затаенной враждебностью предъявляли свои права на Аугюста. Но, казалось, каждая теперь знала свое место. Аугюст тем временем ушел в работу. Его завалили таким множеством заказов, что голова шла кругом, но он ни от чего не отказывался. День за днем чертил планы, делал наброски, лепил, делал отливку и заново ее переделывал. Часть времени он неизменно посвящал вратам. Пауло и Франчески поэту, сидящему в задумчивой позе наверху, любовником, сплетенным в мучительных объятиях и отдельным фигурам и головам, но мысли его были больше поглощены будущими замыслами и заказами. В постоянных поисках новых путей выражения своего таланта он вылепил припавшего к земле умирающего льва, которым мог бы, думал он, гордиться сам Бори. Он переделывал уголино, пожирающего своих детей, пока не достиг вершины реализма в изображении этого живого трупа, Нетрудно было представить себе, сколько возмущения вызовут трупы детей, и он с мрачным юмором поместил всю группу рядом с мраморной нимфой, лежащей в объятиях возлюбленного. Но больше всего ему нравился его любовный этюд в белом мраморе «Вечная весна». Мраморная глыба, на которой полулежали любовники — Утес стал как бы обрамлением фигур, и, махнув рукой на все предрассудки, он принялся за солнечного Адониса, обнимающего сверкающую нимфу, которая обвелась в животрепещущем изгибе вокруг тела своего любовника. В этих исполненных чувственного томления фигурах он воплотил Камиллу и себя». Однако все это не шло в сравнение с важными государственными заказами и прежде всего памятниками. Один за другим следовали памятник чилийскому генералу Линчу первая конная статуя Огюста, сделанная для республики Чили и предназначенная для установки в Сантьяго. Примечание Макет конной статуи генерала Линча Роден выполнил в 1886 году. Дальнейшая судьба этой работы неизвестна. По-видимому, выполнению памятника помешали политические беспорядки в Чили. Конец примечания. Надгробный памятник французскому художнику-романтику Бастиен Лепажу, его личному другу, который только что трагически скончался В 36 лет. Примечание. Бастиен Лепаж Жюль. Годы жизни 1848-1884. Французский живописец-реалист. Фигуру для памятника Бастиен Лепажу Роден создал в 1887 году. Памятник был отлит в бронзе и установлен на родине художника в 1889 году. Конец примечания. Этот памятник был заказан ему городом Демвильером, где родился художник, для городского кладбища. Третий — памятник великому французскому пейзажисту XVII века Клоду Лорену по заказу города Нанси, предназначенный для его центральной площади, и еще два заказа, которыми Огюст особенно гордился. Примечание. Клод Лорен, собственно Клод Жале, прозванный Лорен, годы жизни 1600-1682, французский живописец и график, крупнейший мастер классицистического пейзажа. Конкурс на его памятник был объявлен городом Нанси в 1883 году. На этом конкурсе был принят макет Родена. Выполненный в гипсе в 1889 году, памятник был поставлен и открыт в 1892 году. В памятниках Клоду Лорену и Бастьен Лепажу Роден смело ломает академические нормы. Его решения отличаются большой жизненностью и непосредственностью выражения. Конец примечания Первый – памятник Виктору Гюго, заказанный Министерством изящных искусств для Пантеона. Гюго умер 22 мая 1885 года. Через два года после Жюльетты Друэ – и был похоронен в Пантеоне, а не рядом с Жюльеттой, как она мечтала. На его пышных похоронах присутствовало два миллиона французов. Второй заказ, который он считал самым ответственным из всех, был сделан городом Кале. Огюсту, который вышел победителем на конкурсе, было поручено создать памятник в честь героических граждан города Кале, которые в 1347 году добровольно сдались в качестве заложников королю Англии Эдуарду Третьему, решив пожертвовать жизнью, чтобы спасти население сожденного города. Примечание. Автор не точен. Мысль о постановке памятника Эсташу де Сен-Пьеру, первому из граждан Кале, решившемуся отдать жизнь ради спасения родного города, возникло в 1884 году. Один из друзей Родена, живший в Кале, Альфонс Исаак, сообщил об этом Родену и, по-видимому, являлся посредником между ним и мэром города Кале. Роден получил заказ на памятник Эсташу де Сен-Пьеру без всякого конкурса, Он сразу же с увлечением приступил к работе и, перечитав хронику Фруассара, пришел к убеждению, что памятник должен включать фигуры всех шести граждан, упомянутых автором хроники. Проект памятника был готов уже в 1885 году и после ряда споров с муниципалитетом Кале в конце концов принят. В 1886 году группа была полностью закончена в гипсе, и в 1889 году впервые показана на совместной выставке Родена и Моне в галерее Жоржа Петти. Работа по отливке в бронзе и установке памятника растянулась на много лет. Памятник был открыт лишь в 1895 году. Конец примечания Одно из самых драматических событий в истории Франции. После героической защиты города от войск Эдуарда Третьего, длившийся почти год, голод вынудил кале сдаться, и когда английский король стал угрожать разрушить город до основания и уничтожить всех его жителей, шесть граждан добровольно сдались Эдуарду Третьему они вышли к нему с веревками на шее и с ключами от города в руках исполненные решимости пожертвовать собой ради своих сограждан эта история потрясла огюста граждане коле стали его любимым детищем он принялся за работу с фанатическим рвением буше считал что огюст сошел с ума это не удивляло огюста Но когда к Буше присоединилась Камилла, это ему не понравилось. Он стоял перед рабочей моделью граждан Кале. Буше и Камилла позади него, и ему хотелось прогнать обоих. Но Буше пришел в эту мастерскую на бульваре Божерар на Монпарнасе, чтобы помочь. Да и на Камиллу жаловаться грех потрудилась немало. Была уже полночь огюст с камилой работали с раннего утра наспех победов куском телятины и супом из капусты запив все это несколькими глотками контро камила падала от усталости но огюст еще не кончил словно желая доказать что они не правы огюст в домашних туфлях прохаживался вокруг фигур граждан а камила в ожидании приказаний ходила за ним по пятам как во сне буше повторил Вы сошли с ума, и не только потому, что увеличиваете число фигур. Такой работой вы доведете себя до сердечного приступа. Он встает в шесть утра, — прибавила Камилла. В семь уже в мастерской, и ни одного перерыва, разве что поесть. Работает и при свечах, каждую ночь, как сейчас. А ведь в мастерской так сыро, что если и не будет сердечного приступа, то все равно того и гляди... Простудится насмерть, и руки у него болят. Ревматизм, хотя он и не признается. Вот увидите, заболеет хроническим ревматизмом, как его друг Ренуар, если не будет беречься. Огюст перестал ходить вокруг скульптуры. Их доводы как будто подействовали. Буше продолжал. «Да и работаете вы как-то странно. Не доводите одну работу до конца и уже принимаетесь за другую». Трудитесь одновременно над многими скульптурами. Неудивительно, что никак не можете закончить монументальные вещи, такие как врата. «Меня тянет неизведанное, а это отнимает время и силы», — сказал Огюст. Он чинил стены мастерской, заделывал трещины глиной и тряпьем, чтобы утеплить помещение, но руки все равно коченели. Буше сказал, Камила, «Поговорите вы с ним, я не могу». Предполагалась одна фигура, а теперь он хочет лепить шесть. «Господи, пока он закончит этот памятник, кто знает, сколько фигур ему еще захочется сделать». «Шесть», — сказал Угюст, — «окончательно, не больше и не меньше». «Он сдержит свое слово», — сказала Камилла, — «придется сдержать. На постаменте больше нет места». Их должно быть шесть, сказал О Гюст. Шестеро граждан сдались в качестве заложников. Но муниципалитет Кале просил только одного, настаивал Буше. Эсташа де сент пьера вожака и самого знаменитого из всех. Я знаю, что власти Кале недовольны вашим решением лепить шесть фигур. Жители города считают вас ненормальным и называют сумасшедшим роденом. Огюст прямо повторил, «Фруассар, величайший историк этого времени, говорит, что героизм проявили шестеро, а не один. Но шесть фигур, ведь это так дорого, Огюст», — сказала Камилла. Огюст процитировал Фруассара, «Шестеро граждан босиком, с обнаженными головами, с веревками на шее и ключами от города и замком в руках». Дрожа от страха, холода, терзаемые душевными муками, попрощались со своими родными, уверенные, что никогда их больше не увидят. «О — О! — воскликнул Буше. — Я согласен, что это трогательно, но неразумно. Огюст задумчиво проговорил. — Как я могу пойти на компромисс? Шестеро граждан этого не сделали. «Но Кале предлагает за шесть фигур те же деньги, что и за одного», — напомнила Камилла. «Знаю», — мрачно сказал Огюст, — «назначенная муниципалитетом плата за весь проект вряд ли покроет расходы на одну фигуру». «И еще расходы на материал, литье, архитектора, поездки в Кале», — продолжала Камилла, — «даже на одной фигуре ты ничего не заработаешь» а шесть, о влетят тебе в несколько тысяч. «Кале торгуется уже несколько лет», — сказал Буше. «Вы правы в одном, Буше. Эти бесконечные переговоры сведут меня с ума. Они спорят обо всем, о сроке, о размерах фигур, о том, где установить памятник, об окончательной цене. Сейчас они говорят «да», через минуту «нет» словно на качелях, с которых вот-вот сорвешься. «Но ты с каждым днем все упорнее работаешь над этим заказом», — сказала Камилла. «Скажи, почему, Огюст?» Огюст, казалось, пропустил это мимо ушей. «Единственное, чего у меня в избытке, так это обещаний, бесконечных обещаний», — пробормотал он. «Неудивительно, что работа идет так медленно. Какая сложная группа!» Групповая скульптура всегда самая сложная. — Но почему же ты тогда уперся на своем? — настаивала Камилла. — Скульптор тут может дать волю фантазии, он может создать ни с чем не сравнимый памятник. — С вратами, во всяком случае, если вы их когда-нибудь закончите, дело обстоит более определенно, — сказал Буше. — И у нас столько мучений с моделями, — сказала Камилла. Все ему плохи. Даже сын? — спросил Буше. — Маленький Огюст. Я могу использовать его лишь, когда он приезжает в отпуск из армии, но он позирует только за деньги. — Он подходит для одного из граждан, — сказала Камилла. — Может быть, и придется взять его. Ничего лучшего я не могу найти. Но только хвалить его не за что. Огюст все еще не простил сыну его доноса. Парень считал при этом, что совершил благородный поступок. Вот что самое оскорбительное. — А Пепино? — спросил Буше. — Я слышал, он вернулся. Впервые за весь вечер О'Гюст улыбнулся. — Да, но без Лизы. Я спросил, что случилось. Он выглядел таким постаревшим и усталым. — Нет, отцовские обязанности мне не по силам, маэстро, — сказал он. «Баста! Быть отцом — слишком трудная работа. Вид несчастный, что было делать?» «И прожился, верно, до последнего», — сказал Буше. «Он все еще хорошая модель, только когда заинтересован. Но для граждан не годится, слишком благороден. Вот для Христа подходит, а граждане были простые люди». Огюста вдруг осенило. «Вельможа! Буше!» «Стойте спокойно. Сделайте печальное удрученное лицо». Буше сказал, «Я печален и удручен, когда вижу, как вы растрачиваете свою энергию. Примите более удрученный вид». О'юст поднял свечу, чтобы лучше рассмотреть Буше, попросил Камиллу зажечь еще несколько свечей. Он внимательно изучал Буше, а потом сказал «Нет, вы слишком возбуждены». Однако, загоревшись, снова принялся за работу. Он ожидал, что Камила присоединится к нему, но она нерешительно произнесла «Огюст, я устала», не осмеливая сказать «Я измучена». Огюст промолчал, но его мрачный вид вызвал у нее угрызение совести. Она поспешно схватила свечу и спросила, злясь на него за собственную уступчивость, «Что я должна делать?» «Камила обрела Бога, еще пожалеет об этом», — печально подумал Буше. «Огюст может быть необыкновенно упрямым. Видя ее замешательства. Огюз был с ней так грубо невнимателен. Буше почувствовал к ней жалость и поспешил спросить. Муниципалитет Кале уже принял какое-то решение. У меня есть заказ официальный, а деньги когда соберут по подписке с населения? Не видать вам от них ни франка. Я все равно не брошу. Камила, покажи Буше фигуры. «И смотрите повнимательней, Буше! Запомните, мне нужна только правда!» Освещая путь свечой, Камила молча повела Буше вокруг фигур шести граждан. Несмотря на обиду, она старалась показать работу Агюста во всем блеске. Все трое молчали. «Черт возьми!» — думал молодой скульптор. «Его старший друг прав». Он воскресил этих граждан Кале и беспрекрас передал выражение ожидания неминуемой смерти, написанное на их лицах. Однако в фигурах было и ощущение величия, ведь выбор был сделан этими людьми добровольно. На них были только траурные рубища, покрывавшие их скорбные тела, словно изваянное из камня человеческое страдание». Подумал Буше, какая величественная группа. Но не надо ему говорить, иначе он никогда не будет прислушиваться к разумным советам. Буше воскликнул, вот как? Значит, вы решили сделать шесть Иисусов, когда и с одним нелегкое дело, и при этом все не такие разные? Это не Иисусы, а не такие же люди, как мы с вами. Таких людей я еще не видел и под рубищами они у вас голые. Это рубахи. Надо было бы одеть их во власеницы. Не знаю. Огюст вздохнул. И я не знаю. Я не хочу добиваться чисто внешнего эффекта, а подчас фигуры мне кажутся посредственными. Это не так. Гротескны, может быть, и муниципалитет Кале, пожалуй, будет шокирован такой суровой трактовкой человеческого страдания. Прежде всего, потому что от вас, видимо, ждут чего-то сентиментально красивого. Они уже видели эту группу? Нет. Я только что сделал их в окончательном размере. Камила сказала, Огюст делает пробные эскизы в три раза или в половину меньше окончательного размера. Вам они нравятся, Альфред? Она была так же взволнована, как и Огюст. Неважно, нравится или не нравится, — сказал Буше, — дело в том, трогает это или нет. Огюст, поняв, что Буше уклоняется от прямого ответа, не желая его огорчать, стал резким и отчужденным. Он стоял, словно окаменев и бормотал. «Я еще не кончил». «А когда кончите?» — спросил Буше. «Кто знает? Еще многое надо сделать». «Ну скажите, Альфред», — взмолилась Камилла, — «ведь фигуры совсем живы, разве не так?» «Не вмешивайся, Камилла!» — закричал Огюст. «Не вмешивайся! Что бы я ни лепил, он против. Из-за принципа. Пусть так». — согласился Буше, — но как модель для Сен-Пьера я вам не нужен. Спасибо за советы, которых вы не принимаете. Я ведь позвал вас, Буше. Зачем? Вы, как Камилла, вечно задаете вопросы. Разве могут родиться глубокие мысли, если говоришь целый день? Кстати, о Камилле. Она падает с ног от усталости, Огюст. Никто ее не держит. Тогда вы скажете, что женщина — настоящий скульптор, пока не родилась на свет. А вы знаете хоть одну? Камилла вас понимает. Изредка. Огюст вдруг заговорил решительно. Их подавленный вид вызывает всеобщее недоумение. Большинство предпочло бы героическую драму в духе Марсельезы. А мой замысел — это сама жизнь». Теперь он был непоколебим. Я скорее откажусь от заказа, чем соглашусь на изменения. — Значит, оставите работу над этими фигурами? — спросил Буше. — Оставлю? — Огюст посмотрел на Буше, как на сумасшедшего. — После всего вложенного труда? — Ни за что. Когда муниципалитет Коле задержал выплату гонорара, Огюст переключился на памятник Виктору Гюго. Примечание Когда было решено воздвигнуть в Пантеоне монументы великим людям Франции, Роден одним из первых получил заказ на памятник Гюго, похороненного в Пантеоне. Он начал работу в 1889 году и после некоторых поисков пришел к мысли изобразить его на острове Герн Си. Работа над памятником затянулась на многие годы, и в ходе ее возник ряд различных решений. В первых проектах Гюго то одетый, то обнаженный, был изображен сидящим на скале и властным жестом, усмиряющим морскую стихию. Величавый образ поэта, мыслителя, творца В некоторых вариантах дополнялся аллегорическими женскими фигурами, трагическая муза, внутренний голос, которым внимает поэт. Этот первый вариант, признанный несоответствующим предполагаемому окружению, интерьеру пантеона, без дополнительных аллегорических фигур, был много времени спустя в 1909 году установлен в Париже в саду Пале-Рояля ныне в музее Родена. Еще позже группа, включающая фигуры Гюго, трагической музы и внутреннего голоса, была отлита в бронзе по инициативе парижского муниципалитета и установлена на углу авеню Виктора Гюго и Анри Мартена. Для пантеона Родену в 1891 году был заказан новый памятник — фигура стоящего Гюго Венчаемого славой. Однако, хотя заказ несколько раз возобновлялся, вплоть до 1914 года, этот вариант памятника так и не был осуществлен. Конец примечания.